Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Михаил Уткин. Ездовой гном. Книга седьмая. Волкан Глава первая Правый глаз чешется, отвлекая от новенького вогнутого монитора в 24 дюйма. На экране выстроились колонки цифр, разномастные таблицы, ручная прорисовка скриншотов. Игорь заполнил офис новым оборудованием, чтобы соответствовать времени Вот теперь приходится осваивать Я резко разжал кулаки, обтянутые новенькими голоперчатками И ухватил пальцами воздух, потянув неумещающееся на экране изображение влево Карта окрестностей Лазадель упруго спружинила в подушечке пальцев После чего выползла за экран повиснув голограммой прямо в воздухе. За ней следом потянулись локации, потенциально интересные для продаж, соединенные с главной алыми нитями пунктиров, мигающих цифрами 25, 40, 56 километров. Я вздохнул, пробормотав. «И это по прямой, но ехать туда не по карте, а по местности». «Оскар, что там с инфой по дорогам?» Менеджер за соседним столиком щелкнул пальцами, и по воздуху ко мне, словно воздушные пузыри, пролетели файлы, разворачивающиеся скриншотами местности, кое-как соединенные корявыми линиями от руки поверх картинок. А я вновь вздохнул. «Оскар, ну вот как соединять эти куски дорог-то? Там же чуть не туда свернешь, так и не попадешь куда нужно!» Сосед крутнулся на стуле. «Ну чем богатый, Лёх? На файлах время стоит. Покрути и по теням от деревьев попробуй разобраться, что там и куда идёт. Не я же придумал все эти искусственные препоны в Росланд. И так обрисовать их было непросто. Добыть-то добуду, а вот изобразить, увы, изображат из меня так себе». Я сконцентрировался на картинках и задвигал пальцами, пытаясь вклеить их в карту успешнее, пробормотав под нос: «Спасибо, все равно лучше, чем ничего. Топать через чертов туман войны — это вообще вслепую». Оскар же хоть тоже сидел в перчатках, но предпочитал орудовать по старинке – перстнем с лазерным лучом. Они стремительно заменили компьютерные мыши, но также стремительно начали уходить в прошлое. С некоторой ностальгией я посмотрел на мышку, прилегшую в углу стола на коврике. Она продолжала подмигивать лампочкой, говоря о том, что готова к использованию. Но я старался все же использовать новые технологии. Хотя по мне лучше бы Игорь нас в офис попросторнее перевел. Чуть не на головах друг у друга сидим. Я изучаю информацию уже второй час, поскольку нужно, и второй же час ощущаю, как тянет в Росланд. Сбежать из душного офиса в мир яростной, страшной и красивой игры. Наверное, эта борьба после получения нового пакета работы проявилась на лице рещи, поскольку Майкл, наш аналитик, подошел поинтересоваться с выражением на лице, все ли понятно, может быть, что-то разъяснить, Оскар тем временем получил на телефон какое-то сообщение и умчался прочь. Майкл же придвинулся ближе и теперь нависает так, что голограммы частично ныряют ему в живот, колышущийся под рубашкой. Невольно удивляешься, почему изображение выскакивает обратно, не испачканное кровью, а то еще чем. Аналитик говорит, а от него пахнет дезодорантом, мылом и даже, кажется, шампунем. Я покосился на его бритый череп и мысленно вычеркнул последний пункт. Хотя есть же шампуни для кошек, может, есть и для волос на спине, чтобы шерсть была блестящей и шелковистой. Но Майкл замолчал, ждет ответ, поэтому я вновь потер глаз и проговорил. «Да все понятно. Проблема все это запомнить, объединить и сопоставить». Майкл что-то попытался сказать, но послушно замолчал, когда я вскинул ладонь уже привычным жестом, прицепившимся в игре. Подсмотрел у офицеров Лазадель, разом прекращавших с его помощью шум, богатый на звуки солдатни. Понятное дело, в игре-то они сопровождаются умениями, а в реале... Хм, в реале, скорее всего, срабатывает рефлекс игроков, привыкших, что после него все неписи вокруг замолкают, поскольку кидается частичная небоевая немка, затрудняющая движение губ «Раньше я всегда мысленно себя ругал, когда вот так мимолетно разум вилял на постороннюю хрень» Но Лена объяснила, что таким образом мозг расслабляется, словно встряхиваешь руками после долгого статического напряжения. Проблема раньше заключалась в том, что концентрация у меня была не прокачана, поэтому мышление только и делало, что виляла, как маркетанская лодка. А теперь, через пару недель упражнений в зале и на концентрацию миг встряхивания и вновь готов упираться. Я отодвинул карты в сторону и ткнул пальцем в монитор. Это, Майкл, графики появления новичков в Лазадель за последние четыре дня, прошедших после битвы. Показывают взрывное появление нубов в окрестностях нашего города. Они сразу начинают жить и качаться. Очень быстро понимают на своей шкуре, что оружие и доспехи им нужны получше. Выясняют, что золото в игре Мало, а добыть его сложно Поэтому начинают искать возможности Купить предметы за реал Дождавшись кивка аналитика, я продолжил Это логично, игра заточена на то Чтобы доставлять интерес игрокам Поэтому интенсивнее отправляет Новичков туда, где идет движуха С пониманием этого проблем нет Проблема в разнообразии надобности новичков Необходимость прикинуть, что именно Производить на продажу в первую очередь Тут немка, видимо, с Майкла спала Он побарабанил пальцами по крыше стола призывая ко вниманию. Исходить нужно из наших возможностей крафта и мягко направлять игроков прокачивать умения, коих существует множество в нужном для наших продаж направлении. Гномы делают тканные доспехи все качественней, все лучше удается усиливать их разнообразными вставками каменных композитов. Кроме того, девочки Ириана осваивают новый ресурс горный лен, что по сути асбест, жаропрочный материал, из которого в комбин Нации с паутиной в основе шьется легкая жаропрочная одежда, дающая мощный резист к огненному урону». Аналитик сделал паузу, чтобы клиент резцов Алексей переварил информацию. Но я тут же нетерпеливо сделал жест «не прерываться». Майкл улыбнулся, довольный скоростью впитывания информации, и продолжил. «Поэтому рекламная кампания для игроков в Лазадель подвигает их к мысли». «Не нужно париться с золотом. Покупай за рубли». Тем временем набирает обороты разведка окрестностей в направлении поиска мигрирующих стай болотных огоньков всех видов, огневок, пламенных элементалей и... «Я вновь потер чешущийся глаз, продолжив за аналитика, добавив в голос недовольства. Избавь перечислений. Их около сотни видов, только огненных, встречающихся в баронстве Арнском. Причем, чтобы избежать негатива от нубов, приходится подносить их на блюдечки с каемочкой. А это твоя набирающая обороты разведка, гемор тот еще. Рейнджерам приходится отслеживать, не пересекаются ли пути миграции огоньков с опасными для специализированных групп огнеборцев существами, вроде медведей и или роящихся ос. А вот это у них выходит плохо. Так что обороты разведка в действительности не набирает. Увязла. И не делай такое лицо. Вы же менеджеры уговаривать ваша работа. Я в раздражении цапнул из монитора графики и подбросил их вверх. Зеленые и синие линии развернулись прямо перед лицом аналитика, так что тот отстранился подальше, дальнозорко прищурившись. А я потыкал пальцем в их изгибы и продолжил. Трудозатраты не оправдываются. Если Если честно, Майкл, такая стратегия хороша лишь для коротких продаж. Толпа нуба-огнеупорников увеличивается, а поголовье мобов уничтожается все быстрее. Респавна же в Росланд нет, и это огромная проблема. Каждый чертов горячий огонек должен отметать икру. Она должна созреть в болоте. Потом вылетают искры-мальки, которые потом жрут комаров, мух и прочую мелочевку. Затем им еще расти по уровням, дозревая в половозрелую особь, в которой формируется нормальный кристалл. Вот нифига не мгновенно это происходит. А нубам плевать на экосистему местную. Им расти нужно и качаться. Опять же, наш рынок быстро насыщается азбестовыми халатиками всех моделей. Даже с учетом уничтожения одежды или потери их на месте гибели. «Кроме того, лут с огненных существ приходится также скупать нам. Причем за игровое золото, которое с таким трудом собираем в казну. Лута уже много и разнообразного, вот только рецепты изыскиваем методом тыка. Гаврош уже кучу перепортил ингредиентов, а осилил сотворить лишь пару кривеньких. Таким образом, мы балансируем между продажами крафта за реал и скупкой добычи за золото. И баланс вот-вот станет не в нашу пользу». Майкл потер поблескивающую в свете ламп голову и протянул. «Видимо, пора пустить поиск по рецептам продающимся за Реал. Направить менеджеров, что не вошли в Росланд, на это. Пусть торгуются!» Я в ответ вздохнул, кивнув на карты. А вот и лопачу твои списки на предмет перепродажи. Гноми-караван, и охрана и вперед через леса, поля и горы. Но пока как-то не очень. То магазины далеко, то спроса нет. Возможно, там и не знают, что спрашивать-то вообще. А то и испытывают те же проблемы, что и у нас. «Леша!» Звонкий, возмущенный голос Лены Солнцевой прозвучал с такими характерными интонациями, что на миг показалось, не было ни входа в игру, ни наших отношений, и я вновь переместился в тот самый первый день. Словно сейчас вновь услышу возмущение, что де я не, не читаю литературу по менеджменту, список которой она мне скинула. Майкл тут же выскользнул, освобождая маркетологу место, которого между моим столом и столом Аскара мало. Рыжие волосы от рывка метнулись по ее плечам, когда девушка отпихнула вращающийся стул Аскара под стол, словно готовила ринг для схватки. Ей всегда не хватало места для жестикуляции, и сейчас она взмахнулась руками. Стоп, это не жест. Что-то у нее в пальцах, сложенных в щепоть, зажато. Она потребовала. «Давай сюда свой глаз!» «Расчесал совсем!» «Инфекцию занес!» Я обреченно вздохнул и задрал голову, широко открыв глаза. Лена капнула из ампулы струйку лекарства прямо в глазное яблоко, заставив судорожно зажмуриться. «Щиплет!» Все правильно, не лезь руками Просто подвигай туда-сюда, не поднимая века Пусть распределится равномерно Пузырек оставляю, еще пару раз закапай А когда соберешься в Росланд, еще разок перед погружением Я попытался сгрести ее в охапку, но девушка увернулась, мельком улыбнувшись Некогда, резцов, У меня сейчас встреча с максовскими дроу Нужно настроиться и придумать, что говорить Они без него совсем распоясались После того, как вышвырнули дом Саламандры из баронства, эти бы. Багаж... Гамольчики были такие жалкие, на все согласные, как бедные родственники, но не прошло и четырех дней со времени заключения их князя почувствовали свободу да свою незаменимость и начали гнуть пальцы. Я насторожился. Не давая этим ушастым рейнджерам продавить по ценам услуг. В договоре они обязаны получать три золотых за каждую разведку огненных тварей, да следить за опасными существами. Лена провела рукой по волосам и с досадой ответила. Да, вот только им уже, в принципе, стало неинтересно возиться с разведкой для развлечения нубов за три золотых. А Макс делает вид, что это вообще не его дело. Разводит руками, мол, контроля у него за ними из тюремных казематов нет. А сам меж тем то и дело кому-то названивает. Девчонки слышали, как звучали слова «Дроу» и «Дом богомола». И еще поговаривают, что у него в заключении малость «потекла крыша». Я в досаде впечатал кулак в ладонь. «Это же Кархан! В жизни не поверю, что он смирился с месяцем отсидки по 24 часа нон-стоп в режиме реального времени. Что-то опять мутит!» Лена вздохнула и неуверенно покачала головой. «Ну да, возможно. Хотя как-то жаль его. Заходить в игру, чтобы сидеть в камере – удовольствие ниже среднего. А эльфам поговаривают замкнутое пространство – это вообще Алис. Макс все ж по-своему, но старался на благо всех. На этот раз... «То-то и оно, что на этот. Легостаев может вызывать самые разные эмоции, но только не жалость. Мне, если честно, как-то спокойнее, когда знаю, что он ни на что не может повлиять. Понимаю, что неправильно вроде бы, но что есть, то есть. У тебя сколько еще времени до встречи? Час примерно?» Я жестом опустил на экран черную заставку и махнул рукой. «Пойдем поговорим, пока он в конторе, а то так и не удалось за эти дни нормально пообщаться».